Глава тринадцатая. Свободу угнетённым Кенорем. Петриора быстрые ноги закончил чистить шкуру и поднял глаза на море. Жалко всё-таки козу. Их в семье осталось всего три, четвёртая сорвалась с кручи, вот только освежевал. Не тащить же её в пещеру целиком, иначе пока донесёт, шкуру будет вообще не выделать. А здесь и море рядом, и костёр он только что потушил достаточные залы и соли. Среди волн что-то мелькнуло, и Петриора пригляделся. Вроде рыбачья лодка, только почему-то без паруса. Не надоедает им грести. Он тщательно ополоснул покрытые кровью и салом руки в море и вытер их о мощные мышцы широкой груди, поросшей светлым, вьющимся волосом. За это время лодка подошла к берегу шагов на 200, и можно было заметить, что никто в ней не гребет. Сперва Петриора решил, что посудину прибивает к берегу волной, и обрадовался. Еще одна лодка в роду не лишняя. Но потом все-таки разглядел одинокого человека. Тот сидел на самой корме и нехотя ворочал палкой толстый, крашеный горшок, наполовину утопленный в воду. Тогда же до берега донёсся глухой, гудящий звук. «От нему», — подумал Петриора, — «уж с одним костильцем я точно справлюсь». Он уже разглядел чёрные волосы пришельца, характерные для захватчиков. «Так ведь искать начнут, все пещеры прошерстят». «Эти гады не успокоятся, пока в семь раза одного своего не отомстят», — вовремя остановил себя молодой человек. И тут же, подумав, похвалил себя за правильное решение. Один кастилец ему ничего не сделает, даже если у него с собой огненный самострел. А вот если навредить самому оккупанту, то бедным гуанчам достанется еще сильнее. И так уже весь остров Гуи занят чужаками. Даже имя ему сменили, обозвали по-своему. Тенерифе. Коренных жителей практически не выпускают из пещер. Уже сколько молодых парней нашли свою смерть от кастильской пули или меча. «По одному никто старается на воздух не выходить. Это он, Петриора, сегодня сглупил, торопился козу спасти. Так что лучше уж узнать, что этому чужаку нужно, и постараться разойтись смирно Лодка за это время сама собой уткнула нос в берег. Человек ловко выпрыгнул на белый песок и два раза дернул, вытаскивая ее из воды. Только здесь Петриора разглядел, что это непривычная ему деревянная плоскодонка, а что-то необычное, сшитое из надутых, гладко выделанных шкур зелёно-голубого цвета. А незнакомец уже рядом, и на костильце он вовсе не похож. Странные прямые панталоны до самых пяток, короткая блуза с рукавами, которые даже плечи не до конца прикрывают, и кепку удивительной формы. И, кстати, никакого оружия, ни меча на поясе, ни мушкета, ни даже лука. «Здравствуй», — обратился гость на Костильском. Петриора сразу понял, что язык этот ему не родной. Он пытался сообразить, кого же к нему принесло морской волной, но пока никого похожего не мог вспомнить. "Прости, что говорю с тобой на этом языке", продолжал между тем странник. "Но я не знаю твоего, а ты не сможешь понять мой. Ты не против поговорить со мной?" "Ты из Костили?" Петриора никак не мог понять, как обращаться с незнакомцем. «Чужие на острове не живут, тут только либо свои, но все гуанчи говорят на одном языке, либо захватчики». «Нет», — странник яростно замотал головой, — «я прибыл с другого берега океана». «Врёшь!» — парень даже подпрыгнул от удивления. «Все знают, что океан простирается до самого края Земли». «На нашей стороне тоже раньше так думали, а теперь вот, решили его переплыть». «Скажи, как тебя зовут?» «Нет, сначала ты скажи». «Я Марат. Можешь так ко мне и обращаться». «А я Петриора. Тебе чего здесь надо, Марат?» «Мне нужно поговорить с Бенихару. Я хочу вам помочь. Ты можешь попросить его прийти сюда? Пусть даже с воинами, чтобы никто не думал, что я хочу причинить вам какой-то вред». «Ты дурак!» Петриора даже отвернулся, правда, подглядел искоса реакцию собеседника. Потом понял, что выглядит глупо, и снова повернулся. «Бенихара умирает. Его ранили в бедро, и теперь он только лежит и тяжело дышит. Ты опоздал». «Что?» Марат в мгновение оказался рядом и схватил молодого человека за плечи. «Быстро веди меня к нему», — потребовал он. «Может, еще не поздно». Петриору и в голову не пришло не подчиниться. Голос у собеседника оказался настолько властный и требовательный, что он без разговоров взвалил на плечо мешок с разделанной козой и поплелся к пещере. У входа, как всегда, дежурили двое лучников. Они удивленно посмотрели на родича, потом перевели взгляд на идущего следом Марата. «Он хочет лечить Бенихара?» – пожал плечами молодой человек. Сам-то он понимал, что после рубленной раны бедра долго не живут. Сначала ушло слишком много крови, а сейчас нога вождя распухла, и он не мог даже встать. Чужак бесцеремонно растолкал толпившихся у постели родичей и осмотрел рану. Потом воткнул что-то в плечо больному. Зачем он это делает? Болит-то не плечо, болит нога. Но нет, в ногу Марат тоже несколько раз уколол после чего достал из сумки маленький ножик и долго ковырялся в открытой, кровоточащей ране. Странно, но Бенихара при этом не издал ни звука. «Вот это у вождя выдержка!» Сам бы Петриора в этом случае орал в полный голос. А тот только тихо разговаривает с лекарем. А потом Марат достал обычные нитки и просто зашил рану, как дыру на рубашке. Но ведь это не одежда, это живой человек». Ну, хоть завязал в конце белыми полосками, и то правильно. А Бенихара стал дышать по-другому, ровнее, спокойнее, и глаза уже не мутные. Вон говорит о чём-то с чужаком. «Петриора!» Парень не сразу понял, что вождь зовёт именно его. Он даже оглянулся, прежде чем тронулся с места и подошёл к ложу. «Я прошу тебя, скажи главе своего рода, что я приглашаю его на разговор». Заодно отнесешь отнесёшь домой свою ношу». Петриора даже забыл, что на плече у него мешок с мясом. Он кивнул и направился наружу. У самого выхода из пещеры стоял чужой лекарь. В его руке был зажат маленький чёрный камень. И в этот камень он что-то говорил на своём непонятном языке. Когда молодой человек уже прошёл, Марат ухватил его за рукав и притянул к себе. «Смотри» предложил он и протянул палец в небо. Петриора глянул на прикрывающие солнце облака и сначала не понял, что ему хотят показать. Наконец, одно облако отделилось от общей группы и приблизилось к острову. Неправильное какое-то облако, слишком ровное. Парень непроизвольно представил, на что оно похоже. Обычно тучи походили где на сидящего человека, где на птицу. Но это облако мало того, что двигалось против ветра, оно еще и напомнило молодому человеку детство, когда они с мальчишками засыпали в сушеные бараньи кишки сухой горох, потом надували их и дрались, громыхая на всю округу. Вот и туча была длинной, ровной, будто ее специально надули. Непослушное облако повернуло к Кастильскому порту, где стояли целых три ненавистных корабля. Стояли потому что, когда странная штука с ними поравнялась, на каждом прогремел взрыв. Не прошло и пяти минут, как из воды торчали лишь верхушки мачт. Петриора на мгновение даже показалось, что неведомый великан, достающий головой до самых звезд, взял эту огромную надутую кишку и лупил корабли прямо по мачтам, как по головам. Молодой человек удивленно посмотрел на Марата. «Я пообещал Бенихара, что мы поможем вам прогнать чужаков», — пожал плечами тот.